Главным из таковых можно уверенно назвать возведение на престол империи Нерона. Самая же серьёзная угроза была следующая. Агриппина объявила о намерении отправиться в лагерь преторианцев вместе с сыном и его главными помощниками Бурром и Сенекой. Пусть же воины преторианских когорт выслушают с одной стороны дочь германика А с другой, колеку Бура и изгнанника Синеку, которые пытаются увечной рукой и риторским языком управлять людьми. Учитывая традиционную популярность грепины в военной среде, сомнительные позиции Сухарукова Бурра, презрение воинов к риторам и философам, императрица мать могла рассчитывать на успех. Нероны и его окружение не могли не задуматься о последствиях такого посещения высшими лицами империи лагеря преторианцев. Огриппина совершила большую ошибку, заранее оповестив Нерона о своих намерениях. Потому не следует удивляться тому, что юный принц, с помощью надо полагать, мудрых советников и наставников, не мог не задуматься над способом устранения наивысшей и главной объявленной угрозы. Не трудно было догадаться, что самым сильным оружием против Нерона было наличие никак не менее, а может и более законного претендента на высшую власть в империи. Тем более, что близился день, когда британнику должно было исполниться 14 лет. Совершеннолетие в Риме традиционно начиналось с 16 лет, но сам Нерон надел мужскую тогу в 14, и потому он мог полагать, что британник, знавший об этом, потребует для себя того же. Отказать ему будет невозможно, но тогда британник становится вровень с самим Нероном. Тогда как же ему, законному сыну Клавдии, не возжелать высшей власти, да ещё если его поддержит агрепина, которая уверена в преторианцах. Слишком очевидны были угрозы, чтобы оставить их без внимания. Потому-то у Нерона и не могло быть сомнений, что дилемма, стоящая перед ним, звучит предельно чётко. Ау цесар, аут нихил. Или Цезарь, или ничто. Вывод, что в случае исчезновения Британика Огриппа лишится возможности грозить Нерону поддержкой и претензией на престол со стороны законного наследника покойного Клавдия, напрашивался сам собой. И Нерон не мог его не сделать. Британик был обречён. Роковую развязку Приблизил случай произошедшей во время праздника Сатурналий. Сатурналии один из самых ярких и горячо любимых римлянами праздников. Он был посвящён Сатурну, богу посевов, который дал людям пищу и правилами во время золотого века, когда все были равны и главное равно счастливы. Сатурналии назначались с 17 декабря после окончания жатвы и продолжались 7 дней. В эти дни римляне беззаботнейшим образом веселились. Забывались тогда на короткое время все общественные различия. Даже рабов их хозяева сажали с собою за стол и угощали наравне со всеми. Как бы воз создавался заветный золотой век, бывший временем всеобщего равенства и братства. Великий овидей писал о нём. Аурея прима сата est etas quae vindic cenuo. Первым посеян был век золотой, не знавший возмездия. И именно в дни сатурналий Нерон решился на жестокое злодеяние, ставшее возмездием Огрепине в ответ на её угрозы. Как и положено было в эти праздничные дни, Нерон со сверстниками веселился, затевая различные игры. В одной из этих забав полагалось по жребию избирать царя. Царь отдавал всем разного рода приказания, которые могли быть легко, весело и с удовольствием выполнены для поддержания всеобщего веселия. Жребий выпал Нерону. Вот случай, когда Цезарю можно было открыто называться царём. Сначала игра шла как обычно, но вот Нерон повелел британику встать и выйти на середину зала спеть песенку по своему выбору. Возможно, он рассчитывал, что мальчик, для которого весёлое хмельное общество было ещё делом непривычным, смутится и станет предметом всеобщих насмешек. Британик однако совсем не был смущён. Он уверенно вышел в центр и твёрдым голосом затянул песню. Нерон немедленно пожалел о данном повелении. И было тому две причины. Во-первых, голос у британника был приятнее, нежели у самого Нерона, а это для него было огорчительно до чрезвычайности. Во-вторых, песня оказалась наполненной иносказательными жалобами на то, что его лишили законного родительского наследства, и самое главное верховной власти.